Проснулся я рано. Хлюпик сопел на полу в обнимку с рюкзаком. Интересно, что он в него напихал, не иначе куртку зажучил. Тихонько скрипнула дверь. Хлюпик не пошевелился, умаялся. Пусть спит пока. Вынырнув в коридор, я прикрыл за собой дверь и похромал вниз. Нога по-прежнему давала о себе знать, но болела не сильно. бывало хуже. В зале было пустовато, хотя кто-то то ли еще, то ли уже бубнил в углу, рассказывая собутыльнику, как охотится на кровососов. Трепачи. Не люблю пустопорожнего трепа. Хотя иногда что-то полезное услышать и можно, но в основном либо анекдоты с бородой, либо байки про черных сталкеров, монолит и прочую ерунду, которую никто не видел. Толку от этой билиберды. Ноль. Я споткнулся на собственной мысли. «Не ты ли, брат Угрюмый, проснулся с решением прогуляться до одной такой никем не виданной ерунды? Так что за языком лучше последить». За стойкой на боевом посту торчал бармен. Сынок, видать, отсыпается. Оно и к лучшему. Малец мне был ни к чему. Я приветственно вскинул руку, подошел ближе и встал против барыги бармена, уперев локти в стойку. — О, угрюмый! — излишне радостно приветствовал он. — Живой! Тебе плеснуть чего? Я покачал головой. — А я выпью, — сообщил он, вытаскивая банку энергетика. — А то в сон клонит. Толстые пальцы бармена суетливо откупорили банку. Из жестянки, впрочем, он пить не стал, а достал чашечку и вылил в нее содержимое. Я никогда не задумывался о том, имеет ли энергетик какой-то цвет, и если имеет, то какой. Пузырчатая жидкость оказалась ядовито-желтой. Барман отхлебнул из чашечки. «А я уж думал, тебе хана», — добродушно поделился он. «Они тебя, когда приволокли, ты на полудохлого дебила похож был. Рот разъявлен, рожа цвета такого, знаешь...» Он пощелкал пальцами, огляделся, словно в поисках подходящего цвета. «Как простыня нестиранная!» — нашелся, наконец. «А ты ничего так, бодрячком!» «Не жалуюсь!» — кивнул я. «У тебя из стволов свободное что есть?» Бармен мгновенно посерьезнел. «Пара калашей, новенькие, как со склада, в солидоле, еще МР-5 есть, но с ним хуже. Его до ума доводить надо. Другому бы так втюхал. Тебя по-свойски предупреждаю, как родного». «Ага, как родного». «Держи карман шире. Просто знает Куркуль Толстый, что в оружии я не профан, и обманывать меня себе дороже. А МР-5 этот он непременно впарит какому-нибудь чайнику вроде моего хлюпика. Скорее всего, это будет первым оружием, которое тот возьмет в руки. И, скорее всего, оно же станет и последним». «Но ты же пистолеты предпочитаешь», — ворковал Барыга. «Вот пистолетов сейчас нет». — Мне пуколка нужна погромче, собак гонять. Бармен замолк. На меня поглядел странно, во взгляде читалось. — Ты так шутишь, или после общения с контролером мозги не варят? Но вслух ничего такого сказать не рискнул. Это правильно, а то я ведь и обидеться могу. — Сейчас. — кивнул он и ушел в заднюю комнату. Ждать пришлось недолго. Через пару минут он вернулся с обрезом двуствольного охотничьего ружья. Ствол с легким стуком грохнулся на стойку. Рядом шлепнулась пачка с патронами. «Держи!» — кивнул бармен. Я подхватил оружие, повертел в руках. «Собак пугать — самое оно!» — авторитетно заявил барыга. Он смотрел, как я протянул руку. Пальцы сами вскрыли коробку с патронами, подцепили пару. Один за другим я загнал два патрона в обрез. Скинул заряженный ствол, щелкнуло... «Убери!» — поморщился бармен. «Что ты как маленький? Не за кордоном. Здесь болтик не так подкинешь, уже рискуешь в дуршлаг превратиться». «Сколько?» — небрежно поинтересовался я. «Для тебя по стандарту», — повел массивными плечами бармен. Я фыркнул. «А что, хочешь опять за счет заведения?» — взвился бармен. «Угрюмый, не наглей, а то капли твои верну и счет выставлю. По стандарту берешь?» Я кивнул и побрел наверх. «Эй!» — окликнул бармен. «Бабки гони, а то тебя в зоне пришибут, не приведи Господь. А я что, в убытке?» «В убытке. Но каков нахал этот барыга! Когда это он был в убытке? Если только прибыль меньше ста процентов, это убыток. Я пока еще не ушел», — улыбнулся я и поковылял к себе. На этот раз церемониться с хлюпиком не стал. Хватит спать. Растолкал его без всякого сожаления. Он подскочил, долго таращил на меня ошалелые по пять копеек глазки, прежде чем начал хоть что-то соображать. Есть я ему не дал, да и сам завтракать не торопился. Потом перекусим. «Вставай», — распорядился я. «Пошли». «Куда?» — подскочил он. «Отвечать я не стал, обойдется. Если хочет от меня помощи, пусть отвыкает от детсадовской игры в почемучки». Похватав необходимое, я молча направился к двери. Хлюпик сообразил, что надо поторапливаться. Рюкзак, на котором он дрых, в одно мгновение оказался у него за плечом. Я подождал в коридоре. Дверь закрывать начал заранее, так что сворка чуть не защемила ему ногу. Ничего, пусть учится шевелиться. Ключ ковырнул замок. Хоть по своей прежней жизни я и знал, что замки от честных людей, а все равно запирал, когда уходил куда-то. Привычка. Внизу остановился возле лестницы, окинул зал взглядом, повернулся к Хлюпику. «Что?» — живо заинтересовался он. «Деньги есть?» Хлюпик дернулся, как будто я свистнул ему в ухо. Он явно ожидал чего угодно, но только не подобного вопроса. Руки его автоматически забегали по карманам. «Да?» — пробормотал он. «Конечно». «Хорошо», — я благосклонно кивнул. «Мужика за стойкой видишь?» «Иди заплати ему, сколько попросит, скажи, что это от меня, и догоняй, я наверху». И, развернувшись, я пошел на выход, оставив Хлюпика в крайнем замешательстве.